Глава вторая. Под узким лестничным пролётом открывалась дверь в большую гостиную, переделанную из бывшего здесь когда-то стоила. В этой комнате стены были покрыты грубой штукатуркой, и по ним были развешаны гравюры и ксилографии. В гостиной сидели две женщины. Одна в кресле у очага протягивала руки к огню. Это была смогла эффектная молодая особа лет двадцати семи-двадцати восьми. Вторая, дородная женщина в годах, с большой веревочной авоськой, говорила что-то сквозь одышку, когда двое мужчин вошли в комнату. «И, как я и сказала, мисс, я от этого чуть на месте не хлопнулась. Только подумать, что именно этим утром...» Вторая одернула ее. «Хватит, миссис Пирс. Мне кажется, эти джентльмены из полиции». — Мисс Плендерли? — спросил, подходя к ним Джеб. Женщина кивнула. — Да, это я, а это миссис Пирс, которая каждый день приходит помогать по хозяйству. Неугомонная миссис Пирс снова заговорила. — И, как я уже сказала мисс Плендерли, надо же было случиться, чтобы именно этим утром у моей сестры Луизы Мот случился приступ, и под рукой оказалась только я. А родство есть родство, и я подумала... что миссис Ален не будет против, э, хотя я не люблю подводить моих хозяек, Джеб ловко перебил её. Конечно, миссис Пирс. Может, вы сейчас отведёте инспектора Джеймсона на кухню и расскажете ему всё коротенько. Избавившись отговорливой миссис Пирс, которая удалилась с Джеймсоном без умолку тараторя, Джеб снова обратился к девушке. Я старший инспектор Джеб. Итак, мисс Плендерли, я хотел бы услышать, что вы можете мне рассказать по этому поводу. Конечно, с чего начать? У неё было замечательное самообладание, ни намёка на горе или шок, разве что почти неестественная жёсткость поведения. Когда вы сегодня утром приехали? Мне кажется, чуть раньше половины 11. -го. Миссис Спирса, старой врунги, здесь не было, как я обнаружила. Это такое часто бывает. Джейн Плендерли пожала плечами. Раз в два в неделю она приходит к 12, а то и вообще не приходит, а должна приходить к 9. На самом деле, как я уже сказала, два раза в неделю она либо плохо себя чувствует, либо кто-то из её семьи заболевает. Вся пождённая прислуга такая, то и дело подводит. Но она ещё ничего. Она у вас давно, чуть больше месяца последняя прислуга приворовала. Пожалуйста, продолжайте, мисс Плендерли. Я заплатила за такси, принесла чемодан, поискала миссис Пирс, не нашла её и пошла наверх к себе. Затем немного прибралась, пошла к Барбаре, миссис Алин, и увидела, что дверь заперта. Я подёргла ручку, постучала, Но ответа не было. Я спустилась и позвонила в полицию. Ам, пардон, умело вклинился в разговор Poirot. А вам не приходило в голову мысль взломать дверь с помощью, скажем, одного-двух водителей из гаражей? Она быстро смотрела его оценивающим взглядом холодных серо-зелёных глаз. Нет, я даже не думала об этом. Если что-то случилось, то, по-моему, лучше Вызвать полицию. А, значит, вы, э, продан, вот мадзоль, решили, что что-то случилось? Конечно, потому что на ваш стук в дверь не ответили. Но, может, ваша подруга приняла снотворное или что-то вроде: "Она не принимала снотворное", последовал резкий ответ. Или вдруг она ушла и заперла дверь? Зачем ей запирать дверь? В любом случае она оставила бы мне записку, а она не оставила записки. Вы уверены? Конечно, я бы сразу её увидела. Резкость её тона была подчёркнутой. А вы не пытались заглянуть в замочную скважину, мисс Плендерли? спросил Джеб. Нет, задумчиво протянула женщина. Даже не подумала, но я всё равно бы ничего не увидела, правда? Там же торчал ключ. Она встретилась с невинным, вопросительным взглядом широко распахнутых глаз с джепом. Поро усмехнулся про себя. "Вы, конечно, верно поступили, мис Плендерли", сказал полицейский. "Полагаю, у вас не было оснований предполагать, что ваша подруга замышляла совершить самоубийство". "О нет, она не казалась взволнованной или каким-то ещё образом обеспокоенной. Прежде чем ответить, девушка сделала весьма заметную паузу. Нет. Вы знали, что у неё есть пистолет, Джейн Плендерли кивнула. Да, она привезла его из Индии. Она всегда держала его в буфете у себя в комнате. Хм. У неё было разрешение? Думаю, да, точно не могу сказать. А теперь, мисс Плендерли, расскажите мне всё, что можете о миссис Ален. Как давно вы знакомы? Есть ли у неё родственники и где они, в общем, всё? Женщина кивнула. Я знала Барбару 5 лет. Я встретила с ней за границей, точнее говоря, в Египте. Она возвращалась домой из Индии. Я некоторое время училась в британской школе в Афинах и перед возвращением домой провела несколько недель. в Египте. Мы вместе были в круизе, по Нилу. Мы подружились, решили, что нравимся друг другу. Я в то время искала компаньонку, чтобы снять на двоих квартиру или небольшой дом. Барбара была одинока, мы решили, что поладим. — И поладили? — спросил Пуаро. — Мы очень хорошо ладили. У каждой из нас был свой круг общения. Барбара больше любила шумные компании. Мои же друзья более... артистического склада, так что все сложилось неплохо». Пуаро кивнул. Джеб продолжал. «А что вы знаете о семье миссис Саллина и ее жизни до знакомства с вами?» Джейн Плендерли пожала плечами. «Да не особенно много. Насколько я знаю, ее девичья фамилия Армитедж. А как насчет ее мужа?» «Не думаю, что ему было чем похвастаться». Кажется, он пил. Вроде бы умер спустя 2 года после свадьбы. У них был ребёнок, маленькая девочка, которая скончалась в 3 года от роду. Барбара мало рассказывала о муже. Вроде бы она вышла за него в 17 лет. Затем они поехали на Борнео или ещё в какую-то богом забытую дыру, куда едут вечные неудачники. Но это явно была болезненная тема, которую я старалась не затрагивать. Вы не знаете, не было ли у миссис Сален финансовых затруднений? Уверена, что нет. Долгов или чего-то в этом роде? О, нет. Я уверена, что таких неприятностей у неё не было. Тогда я должен задать ещё один вопрос. Надеюсь, он вас не оскорбит, мисс Плендерли. У миссис Сален был какой-нибудь мужчина или друзья мужского пола? Но ну, она была помолвлена. «Если этот ответ вас удовлетворит», — холодно ответила Джейн Плендерли. «Как зовут мужчину, с которым она была помолвлена?» «Чарльз Лавертон Уэст. Он член парламента от какого-то городишка в Хемпшире». «Она давно была с ним знакома?» «Чуть больше года». «И как давно она с ним была помолвлена?» «Два... Нет, скорее три месяца». Вы не знаете, бывали ли между ними ссоры?" Мисс Плендерли отрицательно покачала головой. "Нет, я бы удивилась, если бы что-то такое было. Барбара была не из тех, кто ссорится. Когда вы в последний раз видели миссис Ален?" "В пятницу, прямо перед тем, как уехать на уик-энд. Миссис Ален оставалась в городе. Да, она, кажется, собиралась в воскресенье на прогулку с женихом." — А вы сами где провели выходные? — В Лейдлс-холл, в Лейдлсе, Эссекс. — И у кого вы были? — У мистера и миссис Бентинг. — И вы только сегодня утром от них уехали? — Да. — Видимо, вы выехали очень рано. — Мистер Бентинг подвез меня. Он встает рано, поскольку ему надо попасть в город к десяти. — Понятно. Джеб задумчиво кивнул. Ответы мисс Сплендерли были четкими и убедительными. «А каково ваше мнение о мистере Лавертон Уэсте?» — задал свой вопрос Пуаро. Девушка пожала плечами. «Какое это имеет значение?» «Может, и никакого, но мне хотелось бы услышать ваше мнение». «Да я как-то особо и не присматривалась. Он молод, ему не тот тридцать один, не тот тридцать два года». амбициозен, хороший оратор, может добиться успеха в жизни. Это, скажем так, кредит, а дебет? — Ну, — на пару мгновений задумалась мисс Плендерли, — по моему мнению, он банален. Его идеи не особо оригинальны, и он немного напыщен. — Но это не слишком большие грехи, мадемуазель, — улыбнулся Пуаро. — Вы так думаете? — С некоторой иронией в голосе ответила она. «Это для вас недостатки». Бельгийц не сводил с нее глаз и заметил некоторое замешательство. Он воспользовался своим преимуществом. Но миссис Аллен их не замечала. «Вы совершенно правы. Барбара считала его замечательным, полностью верила ему на слово». «Вы были очень привязаны к своей подруге», — ласково спросил Пуаро. Он увидел, как женщина сжала колено, стиснула челюсти, но ответила сухо и без эмоций. — Вы правы. — Очень. — Еще один вопрос, мисс Плендерли, — сказал Джеб. — Вы с ней не ссорились? Между вами не возникало недоразумений? — Никогда. Даже относительно этой помовки. Ни в коем разе. Я была рада, что она счастлива. После короткой паузы Джеб спросил... Вы не знаете, были ли у миссис Аллен враги? На сей раз Джейн Плендерли ответила не сразу. Когда она заговорила, её тон чуть изменился. Я не понимаю, кого именно вы имеете в виду под врагами. Например, любого, кому была бы выгодна её смерть. О нет, это было бы глупо. У неё очень маленький доход. И кто его? наследует. Понимаете, я и вправду не знаю, с некоторым удивлением ответила Джейн Плендерли. Не удивлюсь, если это вдруг буду я, конечно, если она оставила завещание. И никаких врагов во всех остальных смыслах, быстро переключился на другую тему Джеп. Никто ей не завидовал, не думаю, она была очень милой, всегда старалась угодить людям. У нее был по-настоящему приятный, привлекательный характер. Впервые этот сухой, решительный голос чуть дрогнул. Пуаро еле заметно кивнул. «Что же», — сказал Джепп, — «и так миссис Аллен в последнее время была в хорошем настроении, не имела финансовых проблем, была помолвлена и счастлива в предвкушении свадьбы». Никаких причин к самоубийству у неё не имелось, всё верно? После краткого молчания Джейн ответила: "Да". Джеб встал. "Извините, мне надо поговорить с инспектором Джеймсоном". Он вышел из комнаты, и Эркуль Пуаро остался наедине с мисс Джейн Блэндерли.